«А я уж так и буду летать с гусями. Акка меня теперь не прогонит». «Ну нет, я без тебя домой не вернусь», — сказал Мартин. «Это уж последнее дело бросать товарища в беде». Мартин задумался на минуту. «Слушай-ка, Нильс, ты бы поговорил с Аккой. Наверное, она поможет тебе».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 «А если ты не знаешь, спроси, пожалуйста, у сов. Тебе-то они скажут». «А почему ты думаешь, что совы знают?» — спросил Ака. А я слышал, как они шептались и говорили, что это страшная тайна. И Нильс рассказал Аке о разговоре, который он подслушал у стен Глемингенского замка.